Наступило первое доброе утро в больничных стенах. Я проснулась от Яшиного кашля. Он сидел на кровати и пытался откашляться. «Попей воды», — посоветовал я. «Это у тебя после сна, потом легче будет». «Я знаю. Надо умыться, Сейчас врачи придут». Он был прав. Я встала, чтобы сделать ему горячего чаю. Завтрак еще не принесли, но у меня от предыдущих оставались какие-то печеньки, пакетики с сушеными яблоками и булочка с изюмом. Все это я собрала ему на тарелку и подала вместе с кружкой черного чая. Яша грустно улыбнулся. «Сначала умыться. Поможешь дойти?» В ванной были поручни. Я довела его до умывальника, и там он одной рукой взялся за поручень, другой кое-как начал бриться. Первый раз за время, проведенное в коммунарке, так что щетина уже прилично отросла. Я стояла сзади, на всякий случай. «Прости, Оленька, не дал тебе поболеть. Я там в реанимации думал, ну хоть тебе не придется за мной ухаживать». «Да уж спасибо тебе, родной. Я отлично провела время», не удержалась я. Думая каждую секунду, что с тобой, и заодно вспоминая всю нашу жизнь. Да заканчивай уже, ты на свидание, что ли, бреешься? И ты тоже. А я вспоминал, как мы поженились. И наш медовый месяц. Я увидела в зеркале его усмешку и тоже усмехнулась. Да уж, месяц был таким медовым, что запомнился навсегда. Щелкнула входная дверь. Потом раздался стук в дверь ванной комнаты. «Яков Михайлович, Ольга Александровна, вы где? У вас все в порядке? Завтрак и лекарства. Пошли». Я закрыла кран и подала ему полотенце. «Марина, любовь всей твоей жизни пришла». «Оленька, ну зачем ты? Девочка просто проявляет заботу». «Заметь, пока тебя не было, никто такую трогательную заботу не проявлял. По крайней мере, в туалет ко мне никто не стучал». Мы вышли в палату, где нас и правда ждала Марина. С лекарствами для обоих и капельницей для Яши. «Может быть, дадите ему спокойно поесть сначала?» процедила я, помогая Яше улечься. «Одно другому не мешает», возразил Яша и я совсем не голоден. Чай просто попью». «Яков Михайлович, надо кушать, набираться сил», Заворковала Марина, устанавливая ему капельницу. «Сегодня на завтрак очень вкусная запеканка». «Вы ее уже попробовали, что ли?» не сдержалась я. Яша бросил на меня укоризненный взгляд. «Да не ревную я, Господи! Прекрасно понимаю, что не тот возраст, не то состояние, не те декорации, в конце концов, чтобы заводить новый роман. Просто мое терпение, понимание и смирение давно закончились». И все девицы, проявляющие повышенное внимание к моему мужу, добрых чувств не вызывают. Марина что-то пробормотала, поспешно измерила нам обоим температуру и сатурацию, записала данные в карту и ушла, пообещав вернуться через час. В палате воцарилось молчание. Яша пил чай. Поднос с запеканкой и новой горстью печенек стоял нетронутый. Я открыла фольгированную крышечку на своей порции, попробовала кусочек. Запеканка и правда была неплохая. «Яша, поешь что-нибудь». Марина права, чтобы бороться с этой заразой, тебе нужны силы. Не хочу. Марина намерила ему 38,5. с половиной. Неудивительно, что у него нет аппетита. У меня температура стабильно держалась на 37,5. Так и будешь сидеть и смотреть в стену? Включить телевизор? Не надо. Я еще посплю, наверное. Мне бы переодеться. Футболка уже не свежая. Других нет. Сегодня Сергей должен передать на проходную одежду и еду. Катя там борщ для тебя сварила. Яша меня не слушал, смотрел куда-то мимо. Обычно такой отсутствующий вид говорил о посетившем моего мужа Музе. У него в голове крутились какие-то новые строчки, которые в скором времени должны превратиться в стихи. Я хорошо его изучила за прожитые годы и совершенно не удивилась. У Яши в стихи превращались любые сильные эмоции и переживания, и хорошие, и плохие. Было бы странно, если бы случившееся с ним не попросилось в стихи. Наверняка, лежа в реанимации, он набрался впечатлений, которые могли стать основой стихов. Меня только удивило, что это произошло так быстро. У него нет сил даже нормально поесть, но на стихи силы нашлись. «Дать тебе бумагу и ручку?» – догадалась я. «И очки. И мой телефон». Я снова не удивилась. В телефоне у него могли быть старые наброски. Он довольно неплохо для своего возраста пользовался техникой. А может, хотел списаться с кем-то из авторов. В последние годы он плотно сотрудничал сразу с несколькими композиторами. В любом случае, я только радовалась, что у Яши появилось желание работать – Пусть с капельницей, температурой и кашлем. Я вручила ему все желаемое, еще раз напомнила про завтрак и вернулась на свою кровать. Мне бы тоже не помешало поесть и выпить таблетки. Жаль, не догадалась сказать Сергею, чтобы привез парочку книг. Дома я всегда читала за едой, если Яши не было со мной за столом, или он пил кофе не со мной, а с музой, глядя сквозь предметы. Я открыла электронную книгу в телефоне. Читать с экрана не слишком удобно в нашем возрасте, когда зрение ценишь больше, чем увлекательный сюжет. Но за неимением... К электронке я прибегала в дороге, в самолетах, в поездах, в салонах красоты, пока мне делали маникюр или красили волосы. У меня в телефоне было несколько интересных новинок, которые я давно собиралась почитать. Вот и повод нашелся. Я углубилась в чтение, зная, что мужу в ближайшее время не потребуюсь. Но минут через пять раздался его возмущенный возглас. «Что? Да как они? Да не может быть! Что за ерунда? Что случилось?» Я оторвалась от своего телефона и поняла, что муж вглядывается в свой, как будто там привидение увидел. «Оленька, включи телевизор. Какой-нибудь новостной канал». Мне очень не понравился его разум ослабевший голос и растерянный взгляд. «Господи, что ты там вычитал?» Телевизор я все-таки включила, но прежде чем добралась до новостного канала, мне попалось какое-то дневное ток-шоу. Ведущий, самодовольный нахал в очках, стоял в центре студии. Вокруг на довольно приличном расстоянии стояли его гости, все в масках. А в нижней части экрана шла бегущая строка с темой выпуска. И я невольно задержалась на ней. Бамонт под угрозой заражения. Яков Лучанский заразил коронавирусом минимум 40 человек». Я прибавила звук. Ведущий смотрел прямо в камеру. Как мы знаем, на этой вечеринке было несколько сотен гостей. Скажите, Артем, вы общались на ней с Яковом Лучанским? Артем Златопольский, певец для разведенок, как его называли в тусовке. Он никогда мне не нравился, да и Яшиных песен он не пел, но в общих компаниях мы встречались. Вы знаете, я был на этой вечеринке, видел Якова Михайловича, но мы не общались. Мне кажется, он ушел вскоре после начала. Но он разговаривал с другими гостями? С кем за столом он сидел, вы видели? Кажется, он поздравлял виновницу торжества и ее мужа. Артем уже понял, что разговор заходит куда-то не туда, мямлил и прятал глаза. Хотя я отчетливо помню, что Яша пожимал ему руку, они обменялись парой фраз. Речь шла о дне рождения певицы Милены, поздравить которой мы заехали из аэропорта по пути домой. Я не хотела никаких тусовок и просила Яшу сразу ехать домой. Мы устали в дороге и уже плохо себя чувствовали. Меня знобило, у Яши болела голова, но мы же не предполагали, что заболели коронавирусом. Грешили на обычную простуду, на сквозняки и смену климата. В итоге решили, что заедем на полчаса, поздравим Милену и отправимся домой». Слишком долго Яша работал с Миленой, у нее половина репертуара песни на его стихи. Слишком влиятельным человеком был муж Милены, сделавший из нее звезду в начале 90-х, не без активного Яшиного участия. Словом, пропустить ее день рождения было нельзя, и мы поехали. Пробыли даже меньше, чем планировали. Отдали подарок, выпили по рюмке за именинницу и отправились домой. Я и не предполагала, что там присутствовали журналисты. Хотя в век социальных сетей журналистов можно и не звать, все сенсации они добудут из профилей гостей. «И что же получается, господа?» – перебил Артема какая-то дама. Поэт Яков Лучанский сознательно наплевал на все предписания Минздрава и Роспотребнадзора. «Приехал из страны с опасной эпидемиологической ситуацией, не соблюдал карантин, посетил мероприятие с большим скоплением народа, распространил там инфекцию и оказался в коммунарке с подтвержденным ковидом. Я даже не знаю, назвать это халатностью или диверсией. Я бы назвал это старческим маразмом», – изрек ведущий. «Давайте будем снисходительны. Якова Михайловичу уже много лет. Он мог просто не осознавать преступности своих действий». Экран погас раньше, чем ведущий успел закончить фразу. Я швырнула пульт в сторону, не рассчитав силы. Он упал мимо кровати. Крышка отлетела в сторону, батарейки выпали наружу. «Яша, ради бога, не принимай близко к сердцу. Ты же знаешь журналистов. Они пытаются создать сенсацию на пустом месте. Яша!» Я повернулась к мужу и поняла, что телевизор следовало выключить намного раньше. Яша был бледно-зеленого цвета, под глазами проступили синяки, черты лица и без того заострившиеся из-за болезни стали еще резче. Он часто и тяжело дышал, и я уже видела подобную картину, но к ковиду она не имела никакого отношения. Яше было плохо с сердцем. — Яша! Яшенька, господи! Где эта чертова тревожная кнопка? Яша! На этот раз я решила позвонить. Идея прийти домой и лично поговорить с родителями больше не казалась мне хорошей. Более того, я боялась. Я боялась снова приходить в родительский дом, боялась до дрожи. Мне казалось, что на этот раз мама меня просто запрет, а потом силой потащит к врачу и заставит избавиться от ребенка. С Яшей я не делилась своими страхами. Мне казалось, он не до конца поверил моему рассказу в тот день, когда я ревела на лавочке под его окнами. Или просто не понял, что я на самом деле испытала. С высоты своего возраста, да просто в силу того, что он мужчина, он не понимал, как можно бояться родителей. Хотя, как потом выяснилось, его отца стоило бояться куда больше, чем моего. Но Михаил Ефимович при всей сакрализации его профессии оказался милейшим человеком, по крайней мере для меня. Я любила его как родного отца. Да о чем я говорю, я любила его сильнее, чем родного отца. Я выбрала, как мне казалось, подходящий момент – пять часов вечера. Время, когда мама уже должна вернуться с работы, а отец еще в ней. Заранее придумал и вызубрила текст. Решила, что буду тераторить. Скажу, что мы подали заявление, что регистрация вас только-то и там-то, что отмечать будем по такому-то адресу, буду рада вас видеть. И положу трубку. То есть формально я родителей приглашу, просьбу Яши выполню, а там будет, что будет. Но все получилось совершенно иначе. Я набрала номер родительской квартиры. Как и предполагала, ответила мама. «Мам, это я. Мы с Яшей подали заявление в ЗАГС. Я приглашаю вас с папой на регистрацию». «Да какая еще регистрация? Господи, не до тебя теперь». В мамином голосе не было ни угрозы, ни возмущения, только усталость. Она не сказала, она прошелестела эти слова, и я встревожилась. «Мама, что-то случилось?» «Случилось, Оля. Твоего отца выгнали из НИИ. И я очень надеюсь, что этим дело ограничится. Потому что к нему есть вопросы у другого ведомства. Это не телефонный разговор. Ни на какую регистрацию мы не придем. Прости, дочь, у меня картошка сгорит». И положила трубку. По ее убитому голосу я поняла, что дело серьезное. Лучше бы она кричала и угрожала, как при нашей прошлой встрече. Я сидела возле телефона с растерянным лицом. Яша вышел с балкона, который заменял ему кабинет, пока стояла теплая погода. Стихи писались исключительно в уединении, и я ему мешала, хотя и старалась не шуметь. Ты чего? Оля, что с тобой? Ты бледная. Папу выгнали из нее. Мама говорит, что к нему есть вопросы у другого ведомства, и им не до нашей свадьбы. Судя по голосу, она серьезна. Яша почесал затылок карандашом, который держал в руках. Интересное кино. По другому ведомству говоришь. Ну что ж, давай обратимся в то самое ведомство. Все равно следовало вас познакомить. Сегодня вечером поедем в гости к моей семье. Я ничего не поняла, но обрадовалась, что познакомлюсь с семьей Яши не на свадьбе. Я не просила его нас знакомить, но втайне надеялась, что он сам догадается. Мне казалось, что знакомство с родителями свидетельствует, что у вас все по-настоящему, серьезные отношения. Дурочка, как будто заявления в ЗАГС недостаточно. Теперь-то я понимаю, что и заявление ни о чем не говорит. Но в случае с Яшей все действительно было серьезно, и в 7 часов вечера мы сели в Яшину Волгу и поехали в Богородское. Мое детство прошло в центре Москвы, поэтому Богородское оказалось мне далекой деревней. Там и правда еще сохранилось несколько частных домиков, в один из которых Яша меня привел. Деревянная дверь была не заперта, он просто ее толкнул, игнорируя исходившего лаем пса, сидящего во дворе на цепи. «Бать, это я!» «Есть кто дома?» – крикнул он. «Я дома. Тебя устроит?» – прощебетал звонкий девичий голос. И нам навстречу вышла девушка в сиреневом карибдышиновом платье с толстой русой косой. Почему-то платье я особенно запомнила. Наверное, оно показалось мне очень красивым. И девушка тоже была красива. Женская версия моего Яши. С такими же ясными голубыми глазами и открытой улыбкой. «Яшенька, ну, наконец-то! Я соскучилась!» Она обвела его шею руками, и если бы не очевидное портретное сходство, я бы взревновала. Знакомьтесь, Сонечка, моя младшая сестренка. Яша улыбался во весь рот. Аида дома? На заседании месткома, фыркнула Соня. Она так никогда замуж не выйдет. И от нас не съедет. А ты все мечтаешь? Конечно. Мне надоело жить с ней в одной комнате. Оля, коротко представилась я, понимая, что их перепалка никогда не закончится. Причем Соня все еще висела у Яши на шее. Между ними была явно большая разница в возрасте, и я догадалась, что Яша был ей и мамкой, и папкой, и друг, и защитник. «Моя невеста!» – спохватившись, добавил Яша, высвобождаясь из объятий сестры. о Соня кокетливо закатила глаза. «Понятно. Что тебе понятно, бессовестное создание? У нас скоро свадьба. Ого! А батя знает? Вот, пришел сообщить. Смотри, он только с работы вернулся. Пока лежит. Ну, ты же знаешь. Пошли, я вас ужином покормлю, а там, глядишь, и батя подтянется». Я недоуменно посмотрела на Яшу. Он беззаботно мотнул головой и начал снимать ботинки. Я последовала его примеру. На кухне в доме Лучанских было уютно. Горела лампа под бумажным абажуром, на подоконнике спала кошка, а на заварочном чайнике сидела тряпичная баба в пестром сарафане явно ручной работы. Пахло свежими пирогами. Только сегодня испекла. С яблоками. В этом году столько яблок, щебетала Соня. Но сначала нормальная еда. Есть солянка, есть тушеное мясо с картошкой, есть даже свежий форшмак Она не спрашивала, она уже что-то доставала, разогревала, расставляла. И мне вдруг стало стыдно. Все это время, что мы жили с Яшей, я ничего не готовила. Мы или питались в ресторане, или жевали бутерброды с колбасой и сыром. Лишь пару раз я жарила яичницу и варила сосиски. На фоне Яшиной сестры я сама себе показалась лентяйкой и неумехой. Наверняка ведь он нас сравнивает. И сравнение точно не в мою пользу. «Давайте, ешьте, а то смотреть на вас обоих страшно», резюмировала Соня. «А ваш папа?» Робко спросила я. Мне все еще не давала покоя фраза «Батя лежит». Может быть, он болен, а мы тут притащились в гости. И Яша принялся объяснять. Батя работает в органах. Служба напряженная, потом еще долго добирается до дома. Ему обещают дать квартиру в центре, но очередь, сама понимаешь. Я предлагал помочь, оплатить кооператив, но он уперся. Мол, не для того всю жизнь служу государству, чтобы на свои деньги квартиру покупать. И уж тем более на деньги сына. Он принципиальный человек. В общем, у нас дома есть правило, которое соблюдается всегда, даже когда мы были детьми. Час после работы отца не трогать, что бы ни случилось, разбил ты коленку или проломил голову, отца беспокоить нельзя. Он приходит со службы и ложится с газетой ровно на час. И мы с ним даже не разговариваем, пока час не пройдет. А потом он складывает газету и только с этого момента как бы находится дома. Я понимающе кивнула. Правило. Это было мне привычно и понятно. Я же догадался, о чем я думаю. «Да, правила. Поэтому я их терпеть не могу. И у нас дома никогда никаких правил не будет». «Когда ты пишешь стихи, тебе тоже лучше не мешать», напомнила я. «Ну, я же просто прошу меня не отвлекать, я не требую. Если ты меня о чем-то попросишь, пока я пишу, в худшем случае я забуду штрафу, которую придумал». «Пироги к чаю берите». Соня подвинула к нам блюдо с пирогами и села возле Яши, приобняв его за плечи. Ида рассказывала, как однажды, когда они оба еще были маленькими, Яша сломал руку, лазил на дикую яблоню, которая росла во дворе. Внизу яблоки все давно оборвали, а на верхних ветках оставалось несколько штук. И он полез, а под ним ветка обломилась. И домой он пришел как раз в тот час, когда батя улегся с газетой. Никому ничего не сказал, залез в кровать под одеяло и так лежал. Видимо, ждал, пока рука срастется. Соня улыбалась. Яша поморщился. Кажется, он не хотел вспоминать эту историю. Я же сидела в тихом ужасе. Может быть, мы зря приехали? Мне вполне хватало проблем со своими родителями. И знакомиться с таким монстром, которого собственные дети боялись побеспокоить, даже сломав руку, мне совсем не хотелось. Но в этот момент монстр вошел на кухню. Я сразу поняла, что Яша и Соня похожи на маму, потому что у Михаила Ефимовича было волевое лицо и цепкий взгляд. Короткие седые волосы, аккуратно подстриженные седые усы и темно-синий халат, надетый, что примечательно, поверх рубашки и брюк. «Добрый вечер, семья!» — необычно поздоровался он. «Яков? Рад видеть!» И пожал ему руку через стол, причем Яша тут же привстал. «А ты кто?» — монстр остановил взгляд на мне. Я покраснела. «Моя невеста Ольга. Мы подали заявление в ЗАГС». Михаил Ефимович помолчал, испытывающий, глядя на Яшу. «Я надеюсь, сын на сей раз осечек не будет». Проговорил он и повернулся ко мне. Оленька, дочка, сделай ко мне чаю и пирожок передай. Я была ошарашена. Он обратился ко мне, хотя Соня стояла рядом и ждала команды. Но в тот момент мы обе поняли, что чай должна налить именно я, и пирожок передать тоже нужно мне. И что в эту самую секунду меня приняли в семью Лучанских. А штамп в паспорте уже чистая формальность. Так, сын, в субботу едем на дачу. Нужно доделывать беседку, пока дожди не пошли. Яша покорно кивнул. — Оленька, ты с ним тоже поезжай, посмотришь нашу фазенду, подышишь свежим воздухом, для ребеночка полезно. Я чуть не выронила чашку. Соня хихикнула, Яша закатил глаза. — Папа, я же просил так не делать. Не очень-то приятно знать, что за тобой следят. — Да кому ты нужен следить за тобой? — махнул рукой Михаил Ефимович. — А вот за домом вашим присматривают. Слишком много в нем всяких деятелей живет. Ну, а появление милой девочки возле тебя, конечно, не осталось незамеченным, и мне не применули доложить». «Значит, можно не рассказывать», вздохнул Яша. «Оля, к этому придется привыкнуть. Папа всегда знает все. Служба такая», хмыкнул Михаил Ефимович. «Так вот, по поводу беседки». «Мы пили чай, Михаил Ефимович рассказывал про дачу, которую строил своими руками. Ну, иногда с привлечением рук Яши. Кривых рук, как он не применул уточнить». Землю им выдали два года назад. За это время успели возвести небольшой домик, и сейчас старший Лучанский занимался постройкой беседки. Я ничего не понимала в вопросах строительства. И только кивала, все еще ошарашенной осведомленностью Яшиного папы. Ну, предположим, ему доложили, что сын с кем-то там встречается. Но откуда он узнал о беременности? Я же только недавно сходила к врачу, у меня совсем маленький срок, еще не намека на живот. Как? Но чем дольше мы сидели под уютной лампой с абажуром, тем больше я ощущала себя дома. Улыбчивая Соня, все время норовящая подсунуть Яше самый вкусный кусочек. Михаил Ефимович, с первых минут знакомства начавший называть меня доченькой и смотрящий одобрительным взглядом. И Яша, спокойный, расслабленный, доедающий уже вот третий бутерброд с какой-то странной субстанцией, которую здесь называли форшмаком. Мы сидели примерно час, когда стукнула входная дверь, и на пороге появилась старшая сестра Яши, Ида. Вот она была похожа на отца. Даже взгляд такой же, цепкий, пронзающий. «Ужинать не буду», — сообщила Ида. «Попью чаю у себя. Взяла работу на дом, надо доделать к утру». И скрылась в глубине коридора. «А никто и не предлагал», — фыркнула Соня. «Ишь ты, товарищ начальник». Моего присутствия Ида даже не заметила. Зато я спохватилась, что уже поздно, половина десятого. Пора было возвращаться домой. Но прежде, чем я озвучила эту мысль, Михаил Ефимович отставил в сторону пустую чашку и совершенно другим серьезным тоном спросил. «Так что у тебя случилось, сын?» «А заявление в ЗАГС и знакомство с моей невестой ты не считаешь достаточным поводом?» «Не для тебя. Я слушаю, Яков». «Бать, у Ольгиного отца серьезные проблемы». Михаил Ефимович продолжал выжидающий смотреть. «Не удивился, не переспросил. Мне даже показалось, что он в курсе». «По вашему ведомству», — добавил Яша. «Не по нашему. Сугубо в рамках его НИ и их службы безопасности. Но вы же их контролируете». «Давай я не буду забивать твою голову тонкостями нашей иерархии, а то у тебя там стихи не поместятся. Все намного проще и банальнее, сын. Мой будущий родственник – самый обыкновенный несун. Но так как нес он не сервелат из колбасного цеха, а довольно ценный металл из засекреченного НИИ, последствия, скажу прямо, посерьезнее». Я, только успевшая привыкнуть к Яшиному отцу, снова сидела, хлопая ресницами, пытаясь уложить в голове все услышанное. «Мой папа воровал? Не может такого быть. Да и зачем?» Выносить сервелат из колбасного цеха, с моей точки зрения, еще имело смысл. Но какой-то там металл, кому он нужен? — Ты можешь помочь? — с нажимом спросил Яша. — Постараюсь, но не обещаю. — Да, интересные у нас будут родственники. Я снова покраснела. Мне было так стыдно. Я даже не помню, как мы попрощались и ушли. Но точно помню, что на пороге Михаил Ефимович меня обнял, поцеловал в щеку и снова пригласил на дачу, назвав доченькой. В машине я сидела молча, разглядывая дорогу. Я же первым нарушил тишину. Батя хороший человек. Просто работа накладывает отпечаток на его характер. Но ты ему очень понравилась. И Соне, и Иде. Мы с Идой даже не разговаривали. Неважно. Если бы ты не понравилась, она бы тебе сообщила, поверь. И папа обязательно поможет твоему отцу. Ну, конечно. Теперь мы выяснили, что мой отец еще и вор. Я ничего не понимаю. Какой металл? Зачем? Куда он его девал? «Я дома не видела ничего такого». «Продавал, я полагаю», – пожал плечами Яша. «Зарплата в ней небольшая». «Большая, папа занимал высокий пост. Ты уверена?» «Сама рассказывала, как вы ездили за границу, пусть и в соцлагерь. Если бы у него была серьезная должность, был бы доступ к секретке, и за границу его бы никто не пустил». В этот момент я показалась себе наивной маленькой девочкой, а Яша взрослым и умудренным жизнью человеком. «Я ведь даже не задумывалась, чем занимается мой папа, что вообще происходит вокруг меня». Какая-то секретка, какие-то металлы, всесильное ведомство, в котором работает отец Яши, знающий все и про всех. Совершенно другой мир. А если мой папа действительно занимался чем-то таким, то как твой отец может помочь? И главное, почему он должен это сделать? Потому что теперь мы семья, просто ответил Яша. Мы лучанские, и мы все вместе, что бы ни произошло. Его спас кардиостимулятор. Какое счастье, что тогда, пять лет назад, я настояла на его установке. Я же сомневался, врачи сами признавали, что перестраховываются. Мол, можно, но пока не обязательно. Меня насторожил их пока. До чего будем ждать? До первого инфаркта? Ну и Тимур, прибежавший через несколько минут после того, как я нажала тревожную кнопку. Он как-то слишком быстро все понял. Бросил взгляд на сипящего Яшу, на телефон в его руках, на валяющийся на полу телевизионный пульт и обо всем догадался. «Зачем же вы его пустили в интернет?» Сукаризный прогудел он через респиратор как будто я могла Яше что-либо запретить. «Это катастрофа», – бормотал Яша. «Они же обвиняют во всем меня. Я заразил весь шоу-бизнес. Я привез вирус в страну и не соблюдал карантин». «Ну да, и пандемия из-за тебя началась», – возмутилась я. «И часовню тоже ты развалил». «Какую часовню?» Яша даже не понял, что я иронизирую, вспоминая кавказскую пленницу. «Успокойся. Давай начнем с того, что никто пока в нашем окружении не заболел». Ни один артист из тех, что были на вечеринке. Сергей, Катя и Виктор тоже здоровы. Виктор – это водитель Яши, который встречал на аэропорту, отвозил на вечеринку, помогал занести чемоданы в дом. То есть общался с нами очень близко. Но Яша меня не слушал. Он никак не мог смириться с мыслью, что его, великого Лучанского, корифея, патриарха, живую легенду, только что обвинили во всех смертных грехах в эфире федерального канала. К тому же назвали старым маразматиком. Тимур сделал Яше какой-то укол, налазил капельницу. Потом, когда Яша стало полегче, исключительно физически, но не морально, настоял на контрольном ЭКГ. Но ну, мы уже поняли, что все обошлось. Просто перенервничал, подскочило давление. Когда Тимур ушел, строго-настрого наказав отключить интернет и смотреть по телевизору только добрые советские фильмы, а Яша задремал под действием лекарств, я начала анализировать. И, конечно же, полезла в интернет. Я была абсолютно согласна с запретом Тимура в той части, которая касалась моего мужа. Но мне-то нужно было понять, что происходит. Чем больше я читала, тем больше меня накрывало чувство мерзения Не ужаса или отчаяния, как Яшу, а именно мерзения. В отличие от Яши, я прекрасно понимала, что происходит. Люди напуганы новой болезнью и тем, как быстро и сильно она стала влиять на их жизнь. Обязательный карантин по возвращении из-за границы, тревожные новости из Китая, где, говорят, вводят комендантский час и ограничивают передвижение для целых провинций, ужастики о том, как коронавирус чуть ли не за день убивает пожилых и ослабленных, обязательное ношение масок и слухи о том, что у нас скоро будет, как в Китае, перевод предприятий на удален и рассуждение не остановить ли в Москве движение метро. У людей рушится привычная картина мира, в которой эпидемии гриппа были чем-то не стоящим особого внимания. Ну, заболели всей семьей, ну, посидели неделю на больничном, подумаешь, никто же не умер. А теперь все оказалось слишком серьезно. И разбег от «да, это где-то там в Китае» до «в Москве может быть введен карантин» всего пара недель. Люди испуганы, они не понимают, кто виноват. Ну, не летучая же мышка за 100 тысяч километров отсюда, которую кто-то съел, не доварив. А тут вдруг вам говорят, что вот известный человек, баловин судьбы и любимец властей, Яков Лучанский, вернулся из-за границы, что уже в лице обывателя, никогда не выезжавшего за пределы родного города, преступления, и не стал соблюдать правила, к которым теперь принуждают всех. А вместо этого поехал на вечеринку, где гулял, развлекался в компании всего шоу-бизнеса, который простой народ тоже не особо любит. Его бациллы разнеслись в неизвестном направлении, и теперь все заболеют. То есть нашли козла отпущения. Нашли того, на кого можно направить весь накопившийся гнев, все напряжение последних недель. А Яша, мой наивный и трогательный поэт, искренне уверенный, что он все еще народный любимец, полез в интернет читать, как ему выражают сочувствие, как о нем переживают. Ведь его же встречают цветами в каждом городе, ведь ему на сцену несут подарки, с ним все хотят обняться, ему признаются в любви, читают его стихи наизусть. Он же специально разрешил обнародовать, что у него коронавирус, чтобы все увидели в нем народного мученика ну или народного героя, одолевшего коварную болезнь. А в нем увидели безалаберного старика, наплевавшего на закон и спустили на него всех собак. Причем явно переходя грань дозволенного. О этической стороне я вообще молчу. Никому и в голову не пришло, что пожилой человек, у которого и без короны были проблемы со здоровьем, может прочитать всю ту мерзость, что я нашла в интернете. Или посмотреть ток-шоу по федеральному каналу. Итак, Яшу обвинили в нарушении карантина, обязательного для всех, кто вернулся из-за границы. Я специально проверила требования к карантине, ввели ровно в день нашего прилета. Мы просто не успели о них узнать. В аэропорту никто и словом не обмолвился, что мы должны сдать какие-то анализы или забереться дома. Мы летали через вип-зал, где Яшу знает каждую уборщица. Ему вежливо поулыбались, как обычно, и мы покинули аэропорт. То есть формально он действительно нарушил карантин. Но было ли это достаточным поводом для той травли, которая началась в интернете? А теперь самый интересный вопрос. Яша позволил обнародовать, что у него коронавирус, когда журналисты уже начали звонить в больницу и осаждать персонал. Но кто и как узнал, что мы попали в коммунарку? Кто слил эту информацию прессе, если в курсе были только врачи-скорой, доставившие нас сюда, Сергей и Катя? Ни в директоре Лучанского, ни в нашей домработнице я не сомневалась ни на секунду. У Яши зазвонил телефон. Черт, надо было выключить звук и вообще забрать у него аппарат. Я схватила мобильник и поскорее приняла вызов. Можно было сбросить, но звонил Сергей. А я как раз хотела с ним пообщаться. «Яков Михайлович?» «Это я, Сергей. Яков Михайлович отдыхает». Я посмотрела на Яшу. К счастью, он не проснулся. Я поскорее пошла в туалет, закрыла за собой дверь и включила воду. Теперь можно было нормально поговорить. После вопросов о здоровье Якова Михайловича, на которые я постаралась ответить максимально честно, Сергей сообщил, что его просто рвут на куски. Журналисты как с цепи сорвались после эфира ток-шоу. И что ситуация начинает выходить из-под контроля. «И ты звонишь ему?» прошипела я. «Хочешь, чтобы у него еще один сердечный приступ случился?» «Я не предполагал, что он это так воспримет», пробормотал Сергей. «А что ты предполагал? Первый день его знаешь?» «Так что мне делать? Допустим, журналистов я могу просто посылать лесом. И пока Якова Михайловича не выпишут, вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Но нам надо как-то переломить ситуацию, понимаете? Изменить общественное мнение. Поэт Лучанский должен быть жертвой коварной болезни и символом надежды на избавление от нее» а не распространителем ковида и нарушителем карантина. Я кивала, забыв, что Сергей меня не видит. Ты прав, Сергей, но прости, мне сейчас совершенно не до общественного мнения. Со мной рядом Яков Михайлович, у которого то приступ удушья, то сердечный приступ, то приступ паники. А еще он бледный, как смерть, ничего не ест и температурит. Давай я подумаю об общественном мнении чуть позже. Я сам все сделаю, Ольга Александровна. Мне просто нужно его или ваше разрешение». Я предлагаю устроить флешмоб в социальных сетях в вашу с ним поддержку, чтобы люди как бы объединились в борьбе с коронавирусом, а вы стали символом этой борьбы. Например, можно придумать поэтический флешмоб. Пусть люди пишут четверостишие о борьбе с короной и выкладывают их с хэштегом «Мы справимся». А запустить это все надо со страницы Якова Михайловича. Я вздохнула. Сергей был прав и хорошо делал свою работу в любых обстоятельствах. Отличная идея, делай. Я уверена, что Яков Михайлович поддержит а когда немного придет в себя и сам что-нибудь напишет. Спасибо, Ольга Александровна. Передавайте ему пожелания скорейшего выздоровления. До свидания. Я разъединилась. Посидела немного на крышке унитаза, смотря на льющуюся из крана воду. Сергей умница. Иногда я жалею, что он не мой сын. А еще жаль, что мне не довелось познакомиться с его матерью. Потому что логику Сергей Яковлевич явно унаследовал не от отца.